Глава 22. Харьков. Балтийский флот переходит на Донецкий каменный уголь. Нью-Йорк. Число смертных случаев от солнечного удара в Нью-Йорке и предместях возросло до 188. Не хватает фургонов для перевозки заболевших. В стране большая смертность. Нижний Новгород. 4 августа сгорел нефтеочистительный завод Теракопова. Завод не застрахован. Убытки огромны. Антонов сейчас прям весь внимание. А как же, все предыдущие попытки дали стопроцентный результат. Что стриптоцит, сваяный буквально в кастрюльке на кухне, что пенициллин, хоть и через огромное количество неудачных проб, но приведший к нужному результату. Слава давно понял, что науку только так и делают, железной задницей и упорством пополам с занудностью. А рассказы про Дмитрия Ивановича Менделеева, которому сон приснился, это для детских книжек потому что тот с материалом долгие годы работал, прежде чем оно в голове правильно сложилось. «Пиши, Слава!» — повторил я и увидел, как кончик карандаша, чуть подрагивая, замер над чистой страницей. «Сначала мы научимся определять уровень глюкозы в крови. Для чего это надо?» «Можно узнать, болен ли человек диабетом, наверное». «Молодец, почти угадал. Там все просто. Берешь кровь, осаждаешь белки пикриновой кислотой. Количество и концентрацию определишь сам». После осаждения центрифугируешь. Объяснять, надеюсь, не надо, что получим. Сыворотку крови без белков, Евгений Александрович. Добавляешь раствор сульфата меди и щелочь. Получаешь осадок оксида меди. То же самое, определишь сам, чего и сколько. У тебя, лаборант много найдешь, чем занять. И мы спектрографом или фотометром лучше. Интенсивность, стандартные показатели. Забормотал Антонов, делая выводы уже без меня. Спасибо, ведь это никто не додумался. Вы даже не понимаете. — скачал на ноги Славка. — Понимаю. Смотри только правила поведения с пекриновой кислотой и сульфатом меди. Все буду знать и исполнять. Думаю, за неделю смогу предоставить черновой вариант. Я сейчас. — Сядешь и продолжишь записывать, — остудил я научный энтузиазм. — Это мероприятие по подготовке к основному эксперименту. — Вот тут за флабой проняло. Работа мысли была видна невооруженным глазом. Антонов пытался понять, что же такое похальное ему предстоит сделать, если открытие мирового уровня я называю мелкой предварительной работой. «Я готов», — пробормотал он через минуту, вытирая внезапно выступивший на лбу пот. «Лысеет, Славка. Молодой ведь пацан, а за лысину уже ого-го. Ничего, с такой зарплатой и возможными премиями он завидным женихом с любой прической будет. Берешь двух собак, документируешь уровень глюкозы в крови». Хорошо, только с повторениями и при разных условиях. Чтобы не тяпля ляп а придраться никто не смог. Будто к тебе ангел явился и божественное откровение показал. И не дергайся, актер из гильдяйства я помню. Извините, пробормотал за флап. Опыт номер один. Первой собачке удаляешь поджелудочную железу. Определяешь нарастающий уровень глюкозы. Но смотри мне, никакой вивисекции обезболить, запротоколировать. Вторая для контроля. Ферштейн? Ага, все, сделаем как надо. Хоронишь жертву первого опыта. Можешь даже памятник потом поставить, напишешь трогательное что-нибудь. Они умерли, чтобы мы жили. Это как идея, воплощать не обязательно Кстати, ты не сильно распаляешься, это уже делали до нас лет 6 назад, но без определения уровня глюкозы. Найдешь эту публикацию. Второй опыт. Иссекаешь поджелудочную железу следующей собаки, описываешь развитие диабета. Продолжаешь фиксацию результатов с фотографиями и протоколами. Делаешь экстракт железы, вводишь несчастной животине, видишь улучшения. Вот этого не было еще. Тут мы первые. Но это еще не конец. После этого приступаешь к изучению экстракта из островков Лангерганса этой самой поджелудочной железы. Потому что вещество, из-за недостатка которого появляется диабет, там. И делать это будешь в глубокой тайне. Не здесь, в знаменке. Спиртовая вытяжка для первой попытки. Очищение, стабилизация. Евгений Александрович, но ведь если все известно, зачем предварительные опыты? Вот что нравится в этом парне, ни разу не задал вопрос, откуда я все знаю в подробностях. О самом процессе сколько угодно, а про источник ни разу. Верит ли он в неистощимость архива Тали или считает, что мне это надиктовывает потусторонние сущности, неважно. Молчит, будто так и надо. Опыты эти, простые как методичка по нормальной физиологии для студентов второго курса, лет через 25 что ли додумаются сделать. А до определения уровня глюкозы на уровне школьного химического кружка тоже лет 15 остается. А ты сам подумать не хочешь? Что случится, если ученик вместо решения задачки просто напишет ответ? Учитель скажет, что он усписал. А, надо создать видимость постепенного получения результата. Понял. Молодец. Наладишь процесс, будет тебе мировое признание. Авторство отдам, не претендую. И помни, Антонов, пока никто ничего не знает, у нас все хорошо. Отчеты мне еженедельно. Давай работать. Блокнот в сейф. Хрустят бабочки под подошву ботинок. Хрустят. А ведь ничего не предвещало. На следующий день после приезда, прямо с утра, я поехал на Тверскую. Помимо письменного приглашения, дополнительно позвонил мой любимый адъютант граф Шувалов, которым я сделал дырку в плече и тем самым заслужил искреннее уважение все гвардейские братья при великом князе. Ништафирк, понимать надо. Быстро позавтракал, выдал семейству Кузьмы денег на шопинг, отдал распоряжение по клинике и выдвинулся в центр города. Буйство стихии уже окончательно закончилось, дворники убирали улицы. На Тверской царила натуральная суета. Клерки тащили коробки, грузчики, ящики. Приемной тоже был столпотворение. Но меня запустили почти сразу, даже не успел допить предложенного графом кофе. В дверях разминулись грузным, бритым налоса чиновником с бородкой и усами аля Сергей Александрович. Я уже худо-бедно научился различать шитье, аксельбанты и прочие палеты на мундире темно-зеленого цвета. Передо мной был действующий генерал-губернатор. Мы раскланились, и я, наконец, попал в кабинет великого князя. Там было прилично накурено, обстановка напоминала взрыв в архиве. Повсюду бумаги, папки, много золы в пепельницах. Документы они тут, что ли, жгут? Сергей Александрович демократично пожал мне руку, предложил присесть возле рабочего стола. Поинтересовался моим визитом знаменку. Нагружать великого князя своими проблемами я не стал. Коротко ответил, что все вопросы решил, дальше должно работать без меня. Ну, по крайней мере, я так надеюсь. «А я дела сдаю», — развел руками Сергей Александрович. «Высочайшее назначение подписано. С 1 сентября приступаю к работе в Государственном совете». «А кому сдаете дела?» — поинтересовался я. «Варяга назначили на Москву. Вы видели выходящего отсюда генерал-губернатора?» «Усатого?» «Да, Петр Дмитриевич Святополк Мирский». Переводят к нам из пензенского губернаторства. Генерал, дивизии командовал. Отличился в боях под Карсом, отмечен государем наградами за храбрость. Для него, конечно, очень серьезный карьерный шаг. Где там та Пенза? И сразу после этого Москва, да еще и генерал-губернатором? Я покивал, правда, без особого энтузиазма. Во-первых, не всегда боевой генерал – хороший администратор. Во-вторых, теперь Моровскому надо будет топтать тропинку к новым московским чиновникам. Пойди этот светополк своих людей перетащит в Первопрестольную. Впрочем, в деловых качествах Вацлава Адамовича я уже не сомневался, справится, если что, помогу из столицы. Великий князь теперь третий человек в империи или должность председателя госсовета важнее премьер-министра? Надо быть, тихонько разузнать, не демонстрируя своей дремучести. Вот, Евгений Александрович, посмотрите свежим взглядом. Я решил подготовить программу развития страны до конца века. — Пора придать дедам из госсовета небольшое ускорение. Совсем там мышей не ловят. Меня в первую очередь интересует, что вы можете предложить по врачебной части. Вы у нас теперь прям медицинский Менделеев. Что же, в сравнении с великим ученым было лестно. Я быстро пробежал пункты программы князя. И лишь большим усилием воли сдержал выражение вежливого внимания на лице. Так хотелось скривиться, а может даже и выругаться. Из документа так и сыпались скрепные скрепы. Горой. Ну ладно, Сергей Александрович глава русской партии при дворе. Ему по должности положено за православие, самодержавие, народность, как придумал граф Сергей Семенчуваров еще в лохматом 1933 году. Все это великий князь собирался усиливать и укреплять. А армии и флоту тоже были отсыпаны плюшки и пряники. Братским славянским народам даны твердые гарантии, особенно на Балканах. Союз Франции тоже был упомянут. Его предлагалось расширить на другие дружественные страны. Привет, Антанта! Конечно, Желтороссия. Она нам край как нужна. И ничего действительно важного. Не про социальную политику, рабочее движение, земельную реформу. С другой стороны, хорошо, что вообще появилась такая программа. Я в основном по медицине. Один из листков с пунктами спланировал на пол, я его поднял. Но как верноподанный его величия, то не могу не заметить. Надо что-то делать с рабочим движением. Вопрос перезрел. Пролетариат в городах быстро радикализируется. Левые идеи набирают все большую популярность. Считаю, что монархия может и должна стать посредником между рабочими и фабрикантами. Рассказала о недавнем митинге, на котором я чуть не вошел в клинч с толпой, чем изрядно повеселил князе. Смешно ему, а с оторванными ногами после взрыва бомбы будет весело. Рабочее законодательство надо срочно совершенствовать, убирать детский труд хотя бы в ночное время, на уровне империи повсеместно ограничить переработку. Установить законодательно максимальное время труда, штрафы заводчикам за переработку, дать социальные гарантии по лечению, выходным, отпускам. Отпускам? Великий князь задумался, потом что-то быстро черкнул карандашом в записную книжку. Идея Единого Трудового Кодекса не так уж и плоха. Мне кажется, такого сейчас нет даже у передовых европейских стран. Я бы еще наделил фабричную инспекцию правом устанавливать губерник дифференцированный размер минимальной оплаты труда. И большие штрафы фабрикантам и заводчикам в случае нарушений. Контроль фабричной инспекции на горных и казенных предприятиях. Соответственно, штат инспекторов расширить, дать им карательные, что ли, права. Про такое я тоже слышу первый раз. Но в этом что-то есть. Рабочие — это подданное его величество. Если какой-то фабрикант нарушает закон, озлобляет людей, тем самым подвигает их на бунт, это ущерб всей монархии. Впрочем, там Сергей Васильевич Зубатов готовит предложение по этому вопросу. Интересно будет сравнить ваши точки зрения. Карандаш Великого князя так и мелькал. А что по медицине? Тут все просто. Нужно отдельное министерство здравоохранения. В МВД не справляются с регулированием госпиталей и больниц. А уж про оборот лекарств я и вовсе молчу. Вот вы пусть нашего разговор зимой запретили без рецепта доктора торговать в московских аптеках наркотическими веществами. А в Тамбов эти инновации не дошли. Заходи и покупай что хочешь. Опи, экстракт коки, героин. «Да, все это тоже нужно поднимать на уровень империи», — вслух задумался Сергей Александрович. «Вы, Евгений Александрович, вот что, напишите к служебную записку с вашим предложением по новому министерству и поскорее, я завтра уезжаю в Санкт-Петербург». «Да завтра не успею», — развел руками я. «Это надо прорабатывать, думать». «Вы сами когда в столицу собираетесь?» «Неделя-другая, нужно решить ряд вопросов по скорой русскому медику». «Что же...» И в самом деле спешить пока некуда. Даю вам три недели. Передадите записку уже в Питере. Покивав в знак согласия, я поинтересовался здоровьем Лизы и сына. А после заверений, что все отлично, откланялся. И уже в дверях услышал. Евгений Александрович, загляните, как появится возможность в московскую геральдическую палату. Вас там ждет сюрприз. Окрыленный обещанием сюрприза, я чуть не сбил с ног Зубатова, который стоял на готове, ожидая своей очереди на аудиенцию. «Куда это вы так торопитесь, Евгений Александрович?» «Арабский звездочет. Вот умеют люди из охранки посмотреть на тебя так, что сразу виноватым чувствуешь, и начинаешь вспоминать все прегрешения, начиная с родителей. Тренируют они этот взгляд, что ли?» И вдруг Сергей Васильевич улыбнулся. И вся строгость куда-то пропала. «Время его императорского высочества дорого, нельзя заставлять его ждать», выдал я универсальную отмазку. «Но мне надо бы с вами переговорить». «Так подождите меня, я сейчас быстро, мне буквально на несколько минут надо», — ответил Зубатов и закрыл за собой дверь. Я посидел в приемной, выпил чашечку кофе, по просьбе Шувалова еще раз в подробностях рассказал историю с Монтебелло. Граф чуть не в голос хохотал над нанизывающимся одно на другое оскорблением из моего письменного покаяния, комментируя каждое. Получалось, что я там штук на пять дуэлей натворил своими пистолами. Гильотинка на конверте привела его в полный восторг. Оказывается, эта деталь оставалась неизвестна широкой публике. Несколько зубатовских минут сначала составили десять, потом это число удвоилось, и я уже наметил себе черточку на циферблате, на которую прыгнет минутная стрелка, обозначая мой уход. Очень уж хотелось проверить, что меня ждет в геральдической палате. Но нет, не дотянул. Дверь, наконец, распахнулась, и Сергей Васильевич вышел, широко улыбаясь. Я встал и пожал руку шувалу, прощаясь. — Евгений Александрович, извините за ожидание, — сказал Зубатов и, взяв меня под руку, вывел из приемной. — У вас, может, что-то очень хорошее случилось? Слишком уж вы жизнерадостным вышли от великого князя. — Вам первому, — остановился Сергей Васильевич. — Утвердили мой перевод в Петербург, товарищам министра. — Поздравляю, рад за вас. — Получается, я вслед за вами, Евгений Александрович. Видать, судьбой нам предназначено быть рядом. Говорят, вы женитесь. — В конце января. Надеюсь быть представленным вашей супруге. Но о чем вы хотели со мной говорить? Хочу попросить об услуге. Мне нужен, назовем это, начальник службы безопасности. Человек, который отвечал бы за личную и имущественную неприкосновенность. Хотелось бы на это место отставника с опытом работы. Денежным содержанием не обижу, сами знаете, мои сотрудники нужды не испытывают. Вы так перспективу расписываете, что самому захотелось. А давайте, Сергей Васильевич, поддержал я шутку. Сколько там получает товарищ министра внутренних дел? Умножайте на два и приступайте хоть с завтрашнего дня. Выгонять с работы обязательно воспользуюсь предложением. Но сами понимаете, я сейчас тех, кто меня поддержал, подвести не могу. Но вашу просьбу выполню. Переговорю кое с кем. Стоп, а куда мне идти? Я как-то Геральдикой не очень до сегодняшнего дня занимался. Где эта самая палата находится? Пришлось вернуться к Шувалову, благо с Зубатовым разговаривать за кутке, шагах в тридцати от приемной. В старой гостиной дворной Ильинки, улыбаясь, подсказал граф, — и примите мои поздравления. Пройти, что ли? Но жарковато и душно. Я представил, как я иду по Тверской, Охотному ряду, Муховой, Манежной и Красной площади, варварки и линки, и прибываю на место с мокрой спиной и подмышками. Нет, лучший извозчик. Сказано, сделано. Минут через 15 я входил под своды, Да ну, обычное присутствие, вестибюль со служителем, полицейский на улице гуляют. Естественно, плаката «Господин Баталов вас ждут» не наблюдалось. Пришлось обращаться к местному специалисту и мотивировать поиски. Сначала я нащупал в кармане гривенник, но потом решил, что в таком месте меньше двух гривен удавать не стоит. И монетка оказала просто чудодейственное влияние. Куда только делся глуховатый дед, с трудом изображавший говорящую мумию, С неожиданной для его возраста прытью товарищ повел меня по коридору и доставил к нужной двери. В кабинете сидел какой-то мелкий чиновник, занятый по самой гланды, даже голову поднять не в состоянии. Наверняка не ел сегодня, бедняга. Дал несчастному пятерку на обед, и на диву, быстро нашлись мои документики. Возможно, так совпало. Бывает. Совершенно нерадостным голосом чинуша прочитал выдержку из какого-то документа где говорилось, что в ответ на обращение о признании меня потомком князя Баталбея выяснилось, что именно я являюсь единственным и неповторимым отпрыском данного господина, чей род внесен в число российско-княжеских, о чем сделана запись в списке департамента Герольдии и правительствующего сената, а также в пятую часть родословных книг. Потом там еще что-то было, но я начал опасаться за свое психическое здоровье и дальнейшее излияние на геральдические темы совершенно слабовольно пропустил мем сознания. Очнулся только на словах и, вручая вам полагающиеся по этому случаю документы. Схватил одной рукой красивый бювар с бархатным покрытием, второй сунул чтицу десятку и начал поворачиваться к выходу. «Еще герб ваше сиятельство», — продолжил вестник монаршей воли, протягивая конверт. И я на секунду завис, соображая, к кому он обращается. «Ваше сиятельство? Я теперь целое сиятельство?»